Руки рявкнул мастер Якопа. Сколько раз я тебе говорила, сталоб, руки. Что не так с этими руками, учитель? Джакома, новый ученик, на троицу пришедшей из Падуи, смотрел из-под дерзко смотрел, не так, как подобает ученику. Но мастер Якоба вдруг смягчился. Он сам был когда-то таким же, дерзил своему великому учителю Тициану, не слушал его советы. Они вялые. Мастер Якоба отобрал у ученика кисть и двумя сильными мазками поправил руки святого Луки, над которыми работал ученик. «Сколько раз я тебе говорил, руки передают характер человека даже больше, чем лицо, поэтому уделяем больше внимания. Видишь, что написано там?» Он показал толстым пальцем, измазанным краской, на выписанный над камином девиз. Рисунок как у Микеланджело, колорит, как у Тициана. «Это не пустые слова. Если ты хочешь работать в моей мастерской, старайся соответствовать этому девизу». «Работай над рисунком, работай над колоритом!» «Я стараюсь, учитель!» В это время к мастеру якопа подошла хромоногая служанка Лючия. «Господин, там к вам пришел какой-то человек!» «Что еще за человек?» Мастер недовольно отвернулся от неоконченной картины. «Ты же знаешь, что меня нельзя беспокоить во время работы!» «Но он очень настаивает!» Он сказал, что его прислал господин граф Фаскари. Фаскари? Мастер якобы нахмурился. «Ладно, я поговорю с ним». Он вышел из мастерской, остановился на пороге прихожей, увидел невысокого белобрысого слугу, который с любопытством оглядывался по сторонам. «Тебя правда прислал граф Фаскари?» осведомился мастер. «Он самый...» Посланец горделиво вскинул голову, как будто родовитость и влиятельность его господина перешли отчасти и на него. «Меня послал его сиятельство граф. Только об этом никому не следует говорить». коли так, ты сам меньше об этом болтай». «А я и не болтаю. Я сказал только вашей служанке, а больше ни одной живой душе». «С таким же успехом ты мог написать об этом на стене рыбного рынка». «Ладно, говори, что угодно твоему господину». Посланец снова приосанился и проговорил самым важным видом. «Его сиятельство граф просил вас незамедлительно прийти в его дворец». «Так уж и незамедлительно». «Так они велели передать вашей милости». «Ладно, считай, что ты все мне передал». Посланец явно не спешил уходить. Прочитав немудренное выражение его лица, Мастер Якоба полез в кошель, выудил там мелкую монету и вложил в руку посыльного. «Вот тебе за труды!» Тот потер монету между пальцами, скривил недовольную физиономию, однако не посмел громко выразить свое разочарование. Проговорив «премного благодарен», он покинул дом мастера. Сам же господин якопа не слишком торопясь, но и немедля, умылся, надел свой самый приличный камзол и отправился во дворец графа Фаскари. Граф этот принадлежал к самым сливкам венецианской аристократии. Многие поколения его предков были записаны в Золотую книгу Светлейшей Республики. Многие из них заседали в Большом Совете Венеции. Не раз он заказывал мастеру Якопа работы, картины на темы священного писания для церкви, прихожанином которой был граф и портреты членов своей семьи. Так что пренебрегать приглашением такого человека не следовало. Мастер вышел на улицу и направился в сторону церкви Санта-Мария-Формоза, откуда было рукой подать до графского дворца. Однако, переходя по мостику через очередной канал, мастер якопо заметил, что за ним едва ли не по пятам следует какой-то человек, зловещей маски чумного доктора. Хотя до Большого Карнавала было еще далеко, вокруг было немало людей в масках. Законы республики этого не запрещали, и многие горожане не снимали масок целыми днями, что давало им ощущение свободы и независимости. Однако редко кто выбирал ту маску, которую избрал привязчивый незнакомец. Это могло быть случайностью, и мастер якопа Чтобы проверить свои подозрения, свернул после моста в узкий переулок, где едва могли разойтись двое прохожих. Пройдя по этому переулку пару кварталов, он как бы невзначай оглянулся. Чумной доктор следовал за ним на изрядном расстоянии. Мастер вспомнил, что граф Аскари просил сохранить его визит в тайне и решил принять кое-какие меры. Выйдя на берег канала, он увидел свободную гондолу и помахал лодочнику. Тот пристал к берегу. Мастер якопо запрыгнул в лодку и велел править к большому каналу. Обернувшись, он увидел, что чумной доктор безуспешно высматривает другую гондолу. Мастер усмехнулся. «Пока этот саглядатый найдет гондолу, он будет уже далеко». Когда гондола вышла в большой канал... Мастер велел лодочнику плыть к дворцу графа Фаскари. Когда гондола подплыла к самому дворцу и ткнулась в причал, на причале появился рослый молочек, одетый в камзол графских цветов, синего с серебром. «Кто такой?» – спросил он, нагло уставившись на мастера якопа Мастер преодолел раздражение от его наглости и представился. «Якоб рабусти Живописец» по приглашению господина графа. якопа Рабусти переспросил привратник. Никогда не слышал о таком. Может, ты слышал о Тинторетто? Мастер якопа не любил своего прозвища Тинторетто, сын красильщика. Но именно под этим именем его знали в Венеции. Именно этим именем за спиной называли его коллеги-живописцы и даже собственные ученики. Тинторетто? насмешливо переспросил привратник. «Как же, как же!» «Господин граф и правда говорил, что ждет в гости сына красильщика. Проходите, Торетто!» И он отступил в сторону, давая мастеру возможность перейти на причал. «Пройди через холл», показал он на распахнутую дверь, «поднимайся по этой лестнице и иди налево по коридору». Мастер якобы, сдержанным кивком, поблагодарил наглеца и вошел во дворец. Как и в большинстве венецианских палаццах, первый этаж дворца Фаскари был нежилым. Во время подъема воды его заливали тусклые воды лагуны, да и сейчас под ногами тут и там темнели лужи, а по стенам расползались неровные пятна плесени. Однако в этом была какая-то своеобразная красота, и мастер Якоба на мгновение задержался, оглядывая просторное полутёмное помещение. Последнее время он находил необычную прелесть в таких мрачных, плохо освещенных комнатах и часто писал их, стараясь передать сложный, напряженный колорит. Тут же он напомнил себе собственный девиз «Рисунок как у Микеланджело, колорит как у Тициана». Но его великий учитель Тициан любил яркие, интенсивные цвета, хорошее освещение – которая позволяло выявить и раскрыть всю красоту предметов и человеческих лиц. Мастер Якоба подошел к основанию широкой мраморной лестницы и решил позднее подумать о парадоксе освещения. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он повернул налево, как велел ему наглый привратник, прошел по коридору и оказался перед неплотно закрытой дверью, из-под которой пробивался неровный, колеблющийся свет. Прежде чем открыть эту дверь, он заглянул в проем, чтобы убедиться, что пришел куда надо. За дверью находилась довольно большая, скудно освещенная комната с висящими по стенам тканными коврами, узоры которых терялись в полутьме. Посреди комнаты, немного наискосок, стоял длинный стол, заставленный полупустыми блюдами и кувшинами с вином. Трапеза, судя по всему, подходила к концу и люди за столом были заняты каким-то важным разговором. Внезапно мастер якопо понял, что напоминает ему эта картина. «Тайная вечеря». Так же, как во время последней трапезы Иисуса с учениками, за столом было 13 человек, среди которых ни одной женщины. Так же, как во время той великой и трагической трапезы, один из присутствующих выделялся среди прочих, словно отмеченный печатью избранничества и роковой, неотвратимой судьбы. Это был мужчина примерно сорока лет, с красивым лицом, который немного портил шрам на левой щеке, и на этого человека падал свет от укрепленного на стене канделябра, создавая вокруг его головы сияющий нимб. «Словно Иисус на тайной вечере», — подумал невольно живописец. По левую руку от человека со шрамом, там, где в сцене «Тайной вечери» обычно помещают Иуду, сидел пожилой мужчина с решительным и властным лицом в богато расшитом камзоле лилового бархата, украшенном шелковой перевязью. Мастер якопа невольно залюбовался открывшейся перед ним картиной. Ему захотелось написать ее. «Вот так», — подумал он, — «именно так он напишет «Тайную вечерю» которую заказал ему тот молодой каноник, что приходил на днях в мастерскую. Один из сотрапезников повернул голову к двери и настороженно проговорил. «Кто там?» Мастер якобы смущенно закашлялся, открыл дверь и вошел в трапезную. У него было такое чувство, будто его застали за каким-то недостойным поступком. «Кто ты?» раздраженно проговорил тот же человек, поднимаясь из-за стола. «Якоб Арабусти, живописец», — представился мастер и добавил, чтобы избежать лишних вопросов. «Многие называют меня сыном красильщика, тинтаретта «Ах да, ах да!» Господин заметно успокоился и насмешливо оглядел своих друзей. «Не беспокойтесь, господа, это тот славный живописец, о котором я вам говорил». «Если вы не возражаете, я переговорю с ним в соседней комнате». Господин, теперь мастер Якоба, признал в нем хозяина палаца, графа Фаскари, подошел к двери, положил руку на плечо живописцу и вышел с ним в коридор. Пройдя до соседней двери, он открыл ее и вместе с мастером Якоба вошел в комнату. Это была библиотека. Вдоль стен стояли высокие резные шкафы с массивными фолиантами в кожаных переплетах. Несколько открытых книг лежали на низких столах. В простенках между этими шкафами висели географические карты и гравюры с изображениями морских сражений. В большом отделанном мрамором камине догорали сосновые поленья. Над этим камином висел портрет хозяина дома в сверкающих доспехах. Мастер якоа ревниво отметил что портрет этот весьма неплох и подумал чьей кисти он принадлежит благополучно ли вы добрались до моего дворца осведомился граф закрыв за собой дверь библиотеки мастер якопа немало удивился такой заботе редко ему приходилось видеть ее от аристократов впрочем граф тут же рассеял его заблуждение я имею в виду не заметили ли вы за собой слежки «Слежки?» — переспросил живописец. «Что ж, если ваша светлость спрашивает...» Мне и правда показалось, что поначалу за мной шел какой-то подозрительный человек. Я взял гондолу возле моста мясников и оторвался от него. Другой гондолы там не было, так что тот человек отстал. Больше я его не видел. Видно было, что слова живописца взволновали графа. «Что это был за человек?» — спросил он, сцепив руки, — как он выглядел, как был одет. — Я не смог его как следует разглядеть. На нем была маска, ваша светлость, маска чумного доктора. — Сбир! — выпалил граф и нервно заходил по комнате. — Несомненно, это был Сбир! Мастер Якова с трудом сдержал удивление. Неужели даже такой богатый и влиятельный человек, как граф Аскари, Боится сбиров, тайных агентов, служащих таинственному и всемогущему Совету Десяти и трем государственным инквизиторам. Граф остановился, хотел что-то сказать, но в это время в дверь библиотеки постучали. — Кто здесь? — граф шагнул к двери. — Я же, кажется, просил мне не мешать.